Глава четвертая. Исход. Ворота медленно отползали, открывая картину окружающего мира снаружи. Просика вроде сохранилась, однако на ней добавилось поваленных стволов, и стало понятно, что жук тут больше не пройдет. Обернулся. Сзади стоял Шура. Он кивнул, отвечая на мой немой вопрос. «Да, только БРДМ, и то не факт, что пройдет». «Он вроде и не на ходу был». Уточнил я. «Уже на ходу». «Николай со вчерашнего вечера его облизывает. Говорит машина, зверь!» Отозвался Шура. «Нам необходимо было срочно добраться до Васильича и узнать, как там они. Решили лететь. Ветер же из тех доприемлемых значений. Я попросил Колю срочно готовить пепелац к вылету. Коля проникся, и стартовали мы быстро. Захватили только Сайгу и рации. Сели не сразу». Пришлось искать пятачок на берегу между поваленными деревьями. Вчера тут были мостки и моторная лодка егеря. Сейчас только куча хлама. Как только двигатели встали, сразу услышали собачий лай. На берегу появилась Герда, овчарка Васильевича, А за ней и он сам, с охотничьей вертикалкой в руках. но слава богу. Поздоровались коротко. Подошли к заимке. Крыши у дома не было. Хозяйственных построек тоже. Иван Васильевич с внучкой-собакой успели укрыться в небольшой пещерке Луна. Собственно, это их и спасло. Усадили Варю в пепелац, и он взял обратный курс на цитадель. Я остался, вкратце рассказывая егерю о наших вчерашних приключениях. «Слухи о той скале давно ходили. Ведали люди, что есть там что-то, только подобраться не могли», — задумчиво сказал Васильевич. «Собирались» вещей уцелел немного, достали припасы из погреба. Чудом уцелел стоявший в сарае мотобуксировщик, или мотособака, от разрушения его прикрыла упавшая наискось на валун дерева. Я объяснил, что по воздуху мы буксировщик не переправим, отойдет сюда БРДМ или нет, пока непонятно. Тем не менее, хозяйственный Василич ни за что не хотел расставаться с остатками своего имущества и очень горевал о потерянной моторке. Пиликнула рация. Шура подтверждал прибытие пепелаца и запрашивал обстановку. Решили, что попробуем проехать по земле, но сначала необходимо было слетать до деревни, узнать, что там. Одну рацию я отдал Василичу. теперь будем на связи. Немешка вернулся Коля, и мы вылетели к деревне. Уже на подлете я понял, что деревни не стало от слова совсем. Стояла она на пригорке, доступная всем ветрам, и ураган разметал по бревнышку крепкие вековые дома, оставив только основу фундаментов и кучи мусора. Сели, пробежались по территории, живых там не было, хотя и тел погибших тоже не видно. Писец. «Надо бы до города», — бросил я, глядя на бледного Колю. «Может, там еще поможем кому?» Николай молча подошел к пепела отцу и заглянул в топливный бак. «Не долетим, горючки мало, надо вернуться», — хмуро ответил он. «Влетели обратно». Что-то зацепило глаз на проселке между деревьями. Снизились и сделали круг. Это был уазик-буханка с красным крестом на кузове. Переднюю часть машины накрыло упавшим деревом. Сели. Кабина была смята. В ней сидел водитель. Он был мертв. Ветки дерева проткнули его, ударив по кабине пробив остекление. Салон же остался практически цел. Внутри никого не наблюдалось. Ехал ли водитель один... Или медработники покинули это место, ища укрытие, осталось загадкой. В салоне я нашел два медицинских кофра, пристегнутых к лавке ремнями. Их мы забрали с собой. Вернулись немедленно. Спустившись вниз, встретили своих, собравшихся у радиоузла. «Президент выступает. Обращение к гражданам России», — негромко пояснил Эльдар. Из динамиков раздавался спокойный голос, в котором звучали стальные нотки. Глава государства говорил о разрушенных городах, о тысячах погибших, наших людей, о том, какая помощь уже оказывается сейчас, а также о том, что стихия эта имела рукотворный характер. Мы знаем, кто и как это сделал. При этом было сказано, что это не останется без ответа. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Речь закончилась, все молчали в ступоре. Татьяна тихо плакала. «Конавам, твари пиндосные!» — с тихой яростью произнес Шура. Часом позднее, где-то в Беринговом море. Атомный подводный ракетоносец лениво шевелил винтами на малошумном ходу. Огромный, высотой с десятиэтажный дом подводный корабль находился под толщей воды. Тихо клокотал своим адским нутром реактор, сердце корабля. санаторы слушали море, штурман следил за курсом. Вахтенная команда несла службу по боевому расписанию, прочие отдыхали. Замерли в шахтах ракеты. Это оружие могло уничтожить начисто несколько государств. Корабль нес боевое дежурство, охраняя покой своей родины, готовый в любой момент стать оружием возмездия для агрессора. В каюте командира корабля прозвучала треть селектора внутренней связи. «Товарищ командир, сообщение из центра, красный код!» – доложил радист и отключился. Капитан первого ранга, отдыхавший после вахты, немедленно поднялся. Красный кот. За все время службы на его памяти это случилось всего однажды. Тогда это была специальная учебная тревога. Но тогда команда выдала база, а сейчас сообщение пришло из центра. На центральном посту уже были старпом и особист. Приглянувшись, они все вместе прошли в специальную комнату, где сообщение было расшифровано. Старпом выглядел растерянным. «Командир, но ведь это же...» Он не закончил. Его оборвал командир. «Товарищ капитан второго ранга, потрудитесь действовать по регламенту». Регламент предписывал совместное вскрытие спецсейфа, а также конвертов, лежащих в нем. Все было исполнено точно. Коды запуска и координаты целей лежали на столе. «Командир, я все понимаю. Вот по этому объекту его давно сносить надо. Но вот эти-то координаты. Там же нет ничего». Обратился особист. «Приказы не обсуждают, товарищ капитан третьего ранга. Их выполняют, точно, и в срок», — отозвался командир. Через минуту на боевой пост бачи 2 поступила команда. «Принять целеуказание на цель — координаты ввести в биус. Ракетная атака». И через несколько минут борт крейсера из подводного положения покинули четыре гиперзвуковые ракеты, несущие спецбоеприпас, и устремились к своим целям. Прошло немного времени, радиолокационный комплекс ХААРП, находящийся на Аляске, перестал существовать и портить окружающий мир. А еще через несколько минут на территории Йолстонского национального парка США проснулся супервулкан. Никогда я не был фанатом различных недорожных ралли и тусовок джиперов, на которых они меряются своими, ну да, этим тоже, вообще машинами своими, кто глубже в лужу залезет и круче горку осилит, прямо как дети. Но вот сейчас я понял, чем отличается даже подготовленный внедорожник от машины, которой дороги, собственно, и не нужны вовсе. Если на жук на бездорожье карабкался и полз, то БРДМ просто пер. Бардак, такое прозвище имел эта машина в армии и в народе. За рулем сидел Шура, ибо он имел опыт управления еще с армейки. Вот он и рассказывал мне сейчас об этой машине, проверяя на практике, ее реальные возможности. «Вообще-то штатное вооружение БРДМ — это КБВТ и ПКТ. А здесь только ПКТ». «Почему?» — вещал Шура. «Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Пулемет Калашникова танковый. Ну да, будь его воля, он сюда бы танковую роту притащил и звено крокодилов в придачу. Ударный вертолет Ми-24». Думал я. А еще был дизельный двигатель. Штатно он здесь не ставился, видимо, переделку уже более поздних времен. Дизель порыкивал, трещали ветки снаружи, мы уверенно переваливали через ухабы. Остановились у брошенного прицепа, изрядно помятого. Ладно, потом разберемся и на обратном пути попробуем забрать. Бардак имел радиостанцию, которую Артем настроил на волну цитадели, периодически слушая эфир и выдавая нам новости. Из последнего, Индия и Пакистан обменялись ядерными ударами, и теперь на месте спорной территории радиоактивная пустыня. Ну вот, Песец снова взмахнул своим хвостом. Тут на связь по рации вышел Николай. Запрашивал обстановку. Он остался в цитадели. Его задачей было держать пепела под парами на случай экстренной эвакуации и держать связь. «Нормально все пока. Едем». Я связался с Васильевичем по портативной рации. Он ждал нас. Добрались на удивление быстро. Загрузили внутренний хитрый скарб, продукты. Василич настоял, чтобы мы погрузили даже остатки картошки. Затащили сверху на броню сначала прицеп от мотобуксировщика, а затем и саму мотособаку поставили поверх него, закрепили надежно. Бардак наш приобрел при этом довольно забавный вид. Разобранный лыжный модуль запихнули внутрь. Разместились и поползли обратно. Теперь мы пробирались гораздо медленнее, Дорога шла на подъем. Снова пришли новости от пушистого полярного зверька. Иран нанес ракетно-ядерный удар по Израилю. Тель-Авива больше нет. Ответным ударом разрушен Тегеран. Все угрюмо молчали. Только посколивала Герда, да шура матерился из-за тяжелого управления бардака. В конце пути зацепили тросом изрядно покореженный прицеп. Может пригодится еще. Наконец мы доплелись, притащили груз хоть чем-то обрадовав встречающую нас небольшую делегацию. Пышного приема не было. Речи и банкет отложили на потом. Бердем был облеплен грязью по пулеметную башню. Сами мы выглядели не лучше, но зато дошли. И все были целы. Это немало по теперешним временам. А времена наступали, апокалиптичные. Пришла новость о том, что в США проснулся огромный вулкан. Большая часть территорий штатов Вайоминг, Айдаха и Монтана была уничтожена страшным взрывом. Катастрофа уже затронула все западное побережье североамериканского континента. Западное оно для американцев. И в перспективе может распространиться на всю Северную Америку. А вот это уже очень серьезно. Локальные ядерные конфликты еще можно пережить и остановить новые удары. А подобная катастрофа близка по масштабу к планетарной. Читал я про этот спящий, елоустонский вулкан и про возможные последствия его взрыва. Поднимаясь наверх, к пепелацу, надо было в город лететь. Я ощущал смутное чувство разливающейся вокруг опасности. Оно не давало мне покоя и постоянно нарастало. Тревога будто собралась вокруг, обволакивая все густым желе, от которого веяло страхом. Я стоял на площадке утеса над рекой. Позади меня пронзали небо, серые пики скал. Сон. Тот самый сон. Только теперь я не спал. Сознание будто скользнуло за горизонт. Закатное солнце освещало ласковым светом вечерний город. Незнакомый город. Большой и красивый. Подо мной золотились купола церквей и стекла современных зданий. Ручейками текли потоки машин, сновали муравьишками люди. Как и тысячу лет назад... Несла свои спокойные воды в величественная русская река. Вдруг что-то изменилось, растеклось тревогой и начало нарастать. В небе появились инверсионные следы летящих объектов, и раздался свист, переходящий в низкий гул, который пугал и заставлял в панике искать убежище. Удар, вспышка, поток элементарных частиц. Видение стало мутнеть и сошло на нет. Что будем делать-то? Услышал я голос, доносящийся как сквозь вату. Коля теребил меня за плечо. «Убираем аппарат и уходим вниз. Скоро здесь будет жарко. Просто невыносимо жарко», ответил я, наконец, бросив на вождение. Коля посмотрел изумленно, но вопросов больше не задавал и сразу принялся снимать верхний винт. Затем затащили пепелац в рот и стали крепить его к стенам. Выглянув напоследок, Я увидел в небе знакомые инверсионные следы. Счет пошел на минуты. Подумал я, закрывая штурвал двери. Устоит ли цитадель?